Глава 10. Очутившись в нашем неказистом домике, я рассеянно моргнула, всё ещё пребывая во власти сладкого послевкусия. Не от розового игристого, хотя его мы тоже распили, отмечая удачное завершение работы по приготовлению любовного противоядия, который Свер назвал змеиным отворотом. А от поцелуя вскружившего мне голову не хуже вина. Каких-то пару секунд назад я сидела на коленях заклинателя, удобно устроившегося на чёрном камне, позволяя рукам не совсем, как выяснилось, бывшего парня, гладить мою спину, а губам пить мое дыхание. Как тогда, в прошлом, когда мы были почти парой. Поцелуи и ласки становились все настойчивей, я плыла, забыв о своих обидах и претензиях. Хотелось сорвать напоследок большой куш, получив от этого поцелуя все, что мне не додали. Или я не додала. Зарывшись пальцами в его густые черные волосы, я сжимала их у корней, чуть царапая затылок. А он целовал так яростно, так страстно, что в какой-то момент я окончательно утратила связь с реальностью. Потому, наверное, и не заметила, как вместо каменного ложа посреди хрустального озера оказалась на табуретке возле деревянного стола, на который дружно плюхнулись все мои вещи. И слава небу! В противном случае, чую моей невинности, пришел бы конец, а змей с еще бы и магический резерв свой пополнил, инициировав ведьму». «Первый раз для волшебниц с особой кровью имеет сакральное значение. Я бы с Веру такое точно не простила. И пофиг, что сама его чуть на это самое ложе не завалила». Пару раз моргнув, сфокусировала внимание на комнате. Было подозрительно тихо, хотя ещё не ночь. И даже Орсизы не выскочили встречать хозяйку. Пытаясь собрать в кучу мыслей, которые разбегались как тараканы, принялась анализировать ситуацию. «Во-первых, я закончила работу, это плюс». Во-вторых, Свер получил свой прощальный поцелуй. Это тоже плюс. Потому что я получила от него удовольствия не меньше. Облизнув припухшие губы, едва не мурлыкнула, как кошка, объевшаяся сметаны. Но вовремя взяла себя в руки и продолжила рассуждать, причём уже не в таком позитивном ключе. Гадский гад не только спрятал маячок в нашем суррагановом домике, иначе как бы он открыл сюда портал, но и вернул меня во своя себе заплаты услуг Зильевара. Где мне смейся теперь искать? «Волшебном зеркальце? Так оно монеты пересылать пока не умеет. А со сосвера станется опять исчезнуть, не прощаясь, как прошлой зимой». В раздражении вскочив, я услышала, как что-то звякнуло в кармане. Не веря собственному счастью, принялась проверять и «да!» «Ровно десять золотых!» «Когда только успел мне их подсунуть!» «Неужели я настолько сосредоточилась на поцелуях, что даже стремительного повышения моего благосостояния не заметила?» «Теперь хоть с кикиморским экспрессом рассчитаюсь за проделки мелких пакостников». Расчитаюсь же?» Для верности очистила монетки бытовым заклинанием, запоздало вспомнив, что в доме этого лучше не делать, после чего проверила их на зуб. «Настоящие золотые!» Свер не обманул. «И почему же тогда моя бурная радость с червоточиной?» «Не от того ли, что я его, скорее всего, больше не увижу?» «Ведь работа, ради которой он прибыл в Кикиморию, выполнена. Как все-таки глупо разрушились наши отношения». Его однокурсница из благих побуждений показала мне сцену, подстроенную эльфийкой. Может, Нюта не знала, что это подстава, а, возможно, просто считала, что рано или поздно свер с его характером все равно мне изменит. И решила таким образом меня спасти. Так или иначе, я повелась на увиденное и приняла предложение куратора Кейсара, давно предлагавшего вместе поужинать. А куратор потом, тоже, видимо, из благих побуждений, наплел, что у нас с ним все серьезно, непрозрачно намекая на совместно проведенную ночь. В итоге сверхпсиханул и, досрочно закончив Арис, уехал работать по выгодному контракту, который очень вовремя подвернулся. Не удивлюсь, если тоже с легкой руки Кейсара. Уж не знаю, какие цели преследовал Сильф, чтобы я от учебы не отвлекалась или чтобы ему досталось, но ничего у него в итоге не вышло. То есть год я, конечно, закончила и весьма неплохо, а вот роман, на который этот крылатый интриган рассчитывал, так ему и не обломился. А всё потому, что после разрыва с бывшим новые отношения мне были не нужны. Совсем. «Элечка вернулась!» – вырвал меня из воспоминаний радостный писк синего пушистика. «Только почему у него такой странный вид? Как у нашкодившего енота перед выволочкой?» Признаться, я была даже рада отвлечься, но сделала строгое лицо и грозно спросила. «Что вы опять натворили?» «Почему сразу мы?» – раздался сверху голос зелёного. Я задрала голову и сразу же оценила совместное творчество соседа из сказочников на высший бал. Люстру они сотворили знатную и очень на кое-кого похожую. В конструкции из черных цепей крепились хрустальные плафоны в виде черепов. Только рыжих огоньков в глазницах не хватало. «И почему сразу натворили?» – возмутился Синий. «Сломали?» – внесла поправку я. Зверьки надулись и обиженно засопели. «Сперли. В смысле, позаимствовали. Да мы трудились, не покладая лапок и хвостов. Да. Не спали, не ели, порядок наводили. Да». «Светозара с табуретки роняли», – продолжила перечинья. «Да», – воинственно потрясая кулачком, подтвердил зеленый и тут же осекся. «То есть нет, не мы это». «Он правда сам упал. Сам залез и сам упал», – поддакнул его приятель. А кто его заставил на рассвете интерьерными работами заниматься? «Как тусовка?» – тихонько предположил Синий. «Или мухоморчики», – добавил Зеленый, спускаясь с люстры, посброшенной из плафона цепочки. «Мы совсем чуть-чуть его угостили, чтобы не грустил. И про люстру просто так сказали. Да, он сам ее создать вызвался». «Не виноваты мы», – закончили оправдательную речь орсе за хором Ну, ясно. Напоили беднягу Ураганова и принялись конючить, как они это умеют. Про хвосты мелкие. Разобраться бы, да после болотно-озерных приключений сил нет. Погрозив сказочником пальцем, я побрела наверх. Заглянула в спальню к соседу, подивилась его богатырскому храпу, плотно закрыла дверь и ввалилась в свою комнату. Что сказать, пушистые хулиганы не зря трудились. Все стены и даже часть потолка покрывали теперь примитивные, но очень выразительные рисунки. Эдакое схематичное изложение охоты бравых хорсизов на жуткую гидру. Тут были и ушастые огурцы с длинными хвостами и топорами в лапках-палочках, и какие-то шалаши, и костры, и карта с пунктирными дорожками, и сама жертва охоты, количество голов которой возрастало от картинки к картинке. Самым же умилительным оказался сюжет, где ушастые огурцы выплясывали вокруг столба, к которому примотали кого-то в ведьмовском колпаке а на вертеле рядышком жарился огромный змей. «Это месть такая за то, что мы их с собой не взяли, да? Или просто фантазии на тему несостоявшихся приключений? Надеюсь, неугомонные мстители хотя бы мелками Светозара ограничились, а не ограбили в творческом порыве соседей? Есть не хотелось, мыться после волшебной воды Хрустального озера не было нужды, и хотя до заката оставалось ещё часа два, я задёрнула штору и легла спать. Правда, заснуть никак не получалось. В желудке булькало розовое и игристое, в крови пылал раздутый поцелуями пожар, а в голове теснились противоречивые мысли. Кто мне теперь свир? Бывший недопарень или, наоборот, недобывший парень? Ждать ли от него весточки или забыть к чертовой бабушке? Злиться на припрятанный маячок для портала или радоваться, что не пришлось пешком по болоту тащиться? Беситься, что даже пока не сказал? Или выдохнуть с облегчением, что избавил от придумывания слов для прощания? подозревать в сговоре с Водомутовичем или игнорировать, рассказанное Рыжиком, верить, что брюнетистая шпала всего лишь сестра друга или прислушаться к подозрениям, которые вопят об обратном. А главное, как Свер на самом деле ко мне относится, кто я для него. Я вертелась в кровати ужом. От попыток найти удобное положение для сна волосы совсем растрепались и частично упали на лицо. Нос противно зачесался. Я вытащила из-под одеяла руку, чтобы убрать раздражающую прядь, да так и застыла. В полумраке комнаты было отлично видно проступившую на безымянном пальце вязь, только уже не голубую, которая ничего непоправимого не означала, а серебристую, как на брачных браслетах кати. Змейсово колечко, будь оно трижды неладно, мерно светилось, а количество вопросов к сверу стремительно росло.